Дмитрий Серебряков. Анастасия Соболева. Виртуальный мир. Книга 6. Тайны из прошлого. Глава 1. андрей Как же все-таки сильно п о в л и я л о на меня Вета. Ох уж это ее предвзятое отношение к НПС и желание увидеть в них что-то большее, чем просто программы, хоть и умные, но все же программы. Все это вместе взятое изменило мое рациональное мышление. Я тоже стал искать в этом мире что-то большее, чем просто виртуальный мир. И, как оказалось, зря. Впрочем, это вполне естественно. А вот желание увидеть в здешних расах человеческий разум... Вот что ненормально. И если Вети это простительно, так как она практически не играла в компьютерные игры, то вот совершать подобную ошибку мне самому уже неприемлемо. Это не означало, что я прямо сейчас брошусь убивать всех подряд, но и приписывать что-то большее самим обычным НПС больше не буду. Да, Марат оказался прав насчет принцессы, но при этом я не считал правильным убивать ребенка, даже если это игровой персонаж под руководством ИИ. В конце концов, то, что мы в виртуальном мире, не означало, что нужно всех подряд уничтожать. Наоборот, нужно искать пути налаживания отношений с местными, дабы они выдавали интересные задания и помогали развиваться. Вот, например, как сейчас. Собственно, разговор с принцессой эльфов и привёл мои мозги в порядок. Когда я только расстался с ней и её охраной, то ощущал себя растерянным и обескураженным. Но когда достиг территории монстров, которых эльфы называли Айдаха, Всё встало на свои места. Всё то, что до этого казалось странным и необычным, теперь выглядело обыденным. Всё, что мне было нужно сделать, так это остановиться и подумать. А главное, изменить своё собственное отношение к миру, вернув его в изначальное. Это виртуальный мир. Единственные разумные в этом мире — это люди. А все остальные управляются продвинутым ИИ с кучей возможностей, в том числе и в подражании поведению таких, как я. Всё. Точка. Вот теперь становилось понятно, почему орки могли жить рядом с монстрами, что во много раз сильнее их племён. Да и та Орда или Армада, скорее всего, не зачищала область вокруг Обелиска. Зачем? И просто увёл монстров в сторону и передал всю территорию под контроль эльфам, гномам и другим расам. За них не дают опыта, но ну, так это нормально. Помнится, за нейтральных НПС в играх тоже опыта не давали. Но так как они враждебны нам, система придумала шкалу поощрений. Теперь это отчетливо видно. Особенно их нежелание с нами договариваться. Любой адекватный разумный предпочтет плохой мир хорошей войне. Здесь же принципиальное противостояние. Да еще с прекрасно выдуманной легендой насчет каких-то там предыдущих людей в этом мире. Я совсем забыл простой факт. Управляющий ИИ все что угодно может здесь создать или изменить. Причем изменить настолько натурально, что сколько бы ни вглядывался, не увидел бы разницы. хотя надо отдать должное системе. Если бы не принцесса, то я бы до сих пор пребывал в фантазиях Веты насчет реальности мира и разумности других рас. Именно разговор с девочкой-эльфийкой перевернул все в моей голове, особенно его нелогичность и полная неправильность. Разве отпустят разумные эльфы в лес даже с охраной свою принцессу? К тому же маленькую девочку. Да никогда в жизни. Разве будет охрана беседовать с ней в тот момент, когда жизни дочери их вождя грозит опасность? Но и это еще не все. Ни один нормальный человек не станет доверять жизнь своей сестры незнакомцу. Впрочем, с Эльнарой целый ворох самых обычных игровых штампов. Начать с того, что каким-то образом самая обычная девушка отправилась в опасное путешествие к неведомому алтарю и заканчивая тем, что она пошла одна. Кто ее отпустил? Если сбежала, то как узнали? Почему не остановили? Да и зачем вообще нужен этот алтарь? Нет, я, конечно, могу допустить, что правитель здешних светлых эльфов — полный идиот, что не видит ничего перед своим носом, а это Эльнара — бесстрашный отморозок, отправившийся искать приключения на свою задницу. Вот только в этом случае логику нужно выкинуть на мусорку, а разум подарить мобам. Но стоило мне только посмотреть на всё это со стороны игры, и... в о л я Всё становилось понятным и логичным». Есть город НПС Светлых Эльфов, что по своей сути, скорее всего, не й т р а л и н г игрокам. В нем живет принцесса, которая должна по программе дать квест герою, который попал к ним в гости. Марат оказался идиотом, что не понял этого и решил просто набить себе ачивку. А может, просто не захотел морочиться с квестами. Не знаю. Да и не важно это. Главное, что квест по спасению сестры принцессы и награда за его выполнение привычно вписывались в картину игрового мира. Это нормальное поведение НПС. Я бы даже сказал, очень привычное. Сколько раз я в играх прошлого спасал подобных идиоток. Думаю, посчитать общее количество будет очень сложно, но в любом случае много. Уверен, что как только я ее найду, то она в этот момент будет сражаться из последних сил с какими-то монстрами. Хотя, почему какими-то? Айдаха, конечно же. И вот когда ее почти убьют, появляюсь я и спасаю девицу, по ходу дела убивая мобов. Более стандартной ситуации для игр даже придумать сложно. Конечно, если герой слаб и не сможет убить Айдаха, то он погибнет вместе с принцессой, но это тоже часть обыденного сюжета. Лично для себя я проблемы по убийству местных монстров не видел. Уровень у них примерно такой же, как у меня, а значит вопрос только во времени и деньгах. Все же банки хп штука не дешевая, да и другие расходники тоже бесплатно на голову не падают. После подобных размышлений на душе даже легче стало. Все эти надумные тайны исчезли сами собой. Теперь отчетливо различалась некая сложная структура глобального квеста от системы для всех людей и не более того. Уверен, эта же система даст возможность решить все проблемы каким-то запутанным, но все же возможным способом. Как вариант, позволит договориться о взаимопомощи с теми же самыми светлыми эльфами, а может еще с кем-то. В итоге, игроки будут воевать против других раз не сами, а с помощью союзников. Возможно, даже выйдет договориться с племенами орков с этого острова. Они ведь желали славных битв и великих сражений. Но вот и получат и то, и другое. Осталось решить только несколько проблем. Первое — это расстояние. Для того, чтобы эльфы или же орки смогли нам помочь, их нужно каким-то образом доставить до бастиона. То есть, учитывая магический мир вокруг меня, нужно искать мощный артефакт портала. Возможно, есть и другие варианты решения этой проблемы, но я пока что их не видел. Вторая проблема — Это намёки системы на то, что якобы кто-то был здесь до нас. Те же самые люди из предыдущих веков. Зачем система оставила подобные намёки? Что имела в виду? Может, это как раз намёки на то, что без помощи нейтральных рас планеты мы не сможем выжить? Не знаю. Уверен, что игра не просто так расставила эти намёки на моём пути. Осталось только понять причину. Размышляя над новой загадкой, я не сразу понял, что именно доносилось из глубины леса. А когда понял, моментально ускорился. Это были звуки боя. Опять взрывы и истеричный визг каких-то тварей. Догадаться, что это значило, было несложно. Уверен, что Эльнара вступила в бой с а й д а х а Так что мне стоило поторопиться, если хочу доблестно спасти бедную девушку из лап жестоких монстров. Я ведь не знал, в какой момент запускался скрипт квеста по спасению. Вдруг игра ориентировалась еще и на мою наблюдательность. Мол, раз услышал, значит, пора начинать действие. На приличных размерах поляну я выскочил как раз вовремя. Часть деревьев была объята огнем, и это, видимо, постаралась та самая Эльнара. А вот, собственно, и она. Невысокая девушка-эльфийка с белыми волосами, закрученными в косичку, ф и г у р ы подростка и одеждой тинейджера. Короткие белые шорты, высокие бежевые кожаные сапоги с кучей подвязок, темно-красная кожаная куртка с множеством металлических заклепок, а в руках магический посох, что своей длиной мог поспорить с ростом хозяйки. В данный момент девушка смогла волной огня отбросить в сторону четырёх т в а р е й после чего устало опустилась на одно колено. Хотя нет, это не усталость, она ранена. Всё о б с т о я л о как я и предполагал. э л ь ф и й к а в беде, и вот мой выход. Пора изобразить из себя крутого героя. Монстры сами по себе только выглядели грозно, а в о т с точки зрения боя их тела были не очень эффективны для лесной местности. Высотой метра 2,5 и длиной метров 10. Эти твари напоминали смесь демонов, драконов и ящеров, причем крайне неудачную смесь бурого цвета. Здоровенная голова, куча зубов, рога и при этом относительно хлипкое тело варана с таким же длиннющим, но мощным шипастым хвостом. Маневрировать при таких пропорциях между деревьями явно не очень удобно, но да, мне же проще. Применив все усиления, я с места рванул в сторону ближайшей твари. Первую успокоил буквально за пару ударов. На вторую вовсе потратил всего один выпад, так как она уже была серьезно ранена. Третью пришлось наградить пятеркой ударов, а затем совершить стремительный рывок в сторону э л ь ф и й к и Из-за того, что девушка выронила свой посох, а рана на боку не давала нормально двигаться, она ничего не могла противопоставить монстру. Его хвост, словно дубина, приближался к телу э л ь ф и й к и грозя одним ударом прибить бедняжку. Вот только я уже был здесь, так что, применив лезвие веры, отрубил твари хвост. а после замер на секунду между девушкой и монстром. Оценил быстро ситуацию и бросился вперёд тараном. От моего умения тварь застыла на месте. Я добавил снизу мощный удар мечом, но получилось не очень удачно. Вместо того, чтобы разрезать тварь, я словно отвесил ей сочный п е р к о т от которого она отлетела метров на пять назад. Я уже хотел ринуться и добить монстра, но тут сзади раздался неразборчивый женский крик, а после на тварь обрушилась непонятная мне магия. Такое я видел впервые. Десяток ярких звёздочек упали и окружили тело моба, после чего его словно из-под земли что-то пронзило. И нет, это были не корни, а что-то другое и непонятное. Проткнули тело монстра и тут же исчезли. Обернувшись, я увидел, как э л ь ф и й к а приземлялась на землю, преклонив одно колено. То есть, получалось, когда она применяла у м е н и е то взлетала в воздух? Прикольно. Человек? изумлённо произнесла э л ь ф и й к а после того, как я подошёл к ней, и она смогла меня рассмотреть. «Ну да, а что, это какая-то проблема?» — иронично спросил я, вкладывая меч в ножны. Монстров в округе больше не наблюдалось. И, кстати, здрасте. е н у как? Откуда?» — растерянно пробормотала она, поднимаясь, искривившись от этого движения, прижала руку к раненому боку. «Тебе нужен лекарь», — задумчиво произнёс я, глядя на её побледневшее лицо. Судя по всему, рана была серьёзной. «Нет», — твёрдо сказала она, и, достав и активировав какой-то артефакт, приложила его к ране. «Сама справлюсь». «Тебе виднее», — пожал а я плечами. «Но п о з в о л ю з н а т ь тебя ведь зовут Эльнара?» «Да», — с подозрением покосилась в мою сторону. «Откуда ты?» «Меня попросила тебя найти твоя сестра-принцесса», оборвала её на середине фразы. «Так что лечись, и будем выдвигаться к тебе домой». «Домой?» — нахмурилась в ответ Эльнара. но т о т же задумчиво смирила меня взглядом, после чего добродушно улыбнулась и добавила. «Извини, я совсем забыла поблагодарить тебя за оказанную помощь. Спасибо. Если бы не ты, то я бы не справилась». «Пожалуйста», — не очень уверенно протянул я. Уж слишком хитро блестели её глаза. Задницы чувствовал. Эта дамочка что-то задумала, и это что-то мне явно не понравится. «И раз уж ты здесь, то не против помочь мне дойти до одного очень важного места?» Потутив взор, с у м о л я ю щ и м и нотками произнесла она робко. «Здесь недалеко, всего пару километров». После этой фразы на меня взглянули с мольбой и невинно так захлопали ресницами. «Ох уж эти мне женские штучки! И почему все бабы думают, что стоит им изобразить милый вид, так сразу все мужики растекутся киселем и запрыгают, словно радостный и послушный щенок?» «Меня попросили спасти твою жизнь, а не помогать ее потерять». Тяжело вздохнул я в ответ. «Я понимаю, но здесь буквально пару километров осталось пройти. Разве это так сложно для такого мужественного воина, как ты?» С китрой улыбкой на лице произнесла Эльнара. «Кстати, а как вас зовут?» «Меня зовут Андрей. И сложность не имеет значения», — покачал я осуждающей головой. «Моя задача — помочь тебе вернуться домой, и всё. Да и вообще, с чего вдруг ты так стремишься попасть к этому непонятному алтарю?» «Из-за вас», — многозначительно посмотрела она в мою сторону. а затем торжественно и важно добавила. «В наш мир снова явились посланники Бога, люди. А раз это произошло, то жрица эльфийского дома Серебряной Лани должна достичь алтаря и произнести молитву во имя жизни нашего дома». «Ты что, единственная жрица? И почему одна?» – удивленно спросил я. «К сожалению, моя наставница погибла в прошлом году», – печально вздохнула она. «И да, осталась последняя жрица в нашем племени, это я. Только жрица может достичь алтаря, и никто не вправе ей помешать или помочь. После этих слов она с улыбкой посмотрела на меня. Кроме одного из посланников Бога, то есть человека вроде тебя. Ты хочешь сказать, что почти полгода ждала именно этого дня, чтобы отправиться к алтарю? Скептически посмотрел я в ее сторону. Ведь мы появились в вашем мире уже давно. Так чего ты ждала? Мне только сегодня исполнилось 18 лет. Смущенно произнесла она, отведя взор в сторону. Но главное, она при этом ещё стала шаркать ножкой по земле. Какой-то сверхстереотипный НПС попался. До того, как я стала совершеннолетней, я не могла взять в руки священный посох живицы. Ага, вот теперь всё ясно. Очередной квест от НПС. Стоит ли мне его брать и помогать? Наверное, всё же стоит. Мне это сделать несложно, а вот в награду можно получить что-нибудь интересное. Наверное. но в этот раз лучше заранее уточнить. «Допустим, я соглашусь провести тебя к алтарю. Но что я получу взамен?» – п р и ч у р и в ш и й спросил я. «Ну, как бы я еще не думала об этом», почему-то покраснев до кончиков ушей, произнесла Эльнара. «Так подумай», – пожал я плечами. «Время у нас есть, а то я пока не вижу ни одной причины для того, чтобы менять свои планы. По легенде, если жрица проведет п о с л а н н и к а к алтарю, то их жизни навечно переплетутся между собой». Покраснев еще больше, тихо добавила она, уткнув взгляд в землю. «Чего?» — невольно вырвалось у меня. «Что значит навечно переплетутся?» «Ты о чем это?» «И да, меня это не устраивает, так что все, никаких алтарей, идем домой». Категорично поставил я точку, после чего с угрозой добавил. «Сама пойдешь? Или связать?» «Нет!» — быстро с к л и к н у л а она и отскочила в сторону. «Ты не так меня понял. Как жрица, я должна буду помочь посланнику защитить наше племя от уничтожения, и все!» Тогда при чём тут фраза навечно переплетутся между собой? — Это такое образное выражение, — смутилась она в ответ и тут же быстро добавила. — Если ты мне поможешь, то в Нараду г получишь очень ценное и редкое жерелье нашего племени. Вы, люди, такие вещи называете героическими. — Героическое жерелье? — в шоке уставился я на неё. — Точно? — Клянусь памятью своих родителей и наставницы, — серьезно и уверенно произнесла она. — э м задумчиво протянул я. Если она не врет, то такая вещица стоила и более длительного маршрута. Вот только почему, мне кажется, что она чего-то недоговаривает? Такое ощущение, что Эльнара явно что-то скрывала. «Теперь ты согласен мне помочь?» — с робкой надеждой произнесла она, пронзительно глядя на меня. «А где это жерелье находится?» — все еще не очень уверенно произнес я. «В тот момент, когда жрица произнесет молитву и совершит обряд над алтарем...» Он расцветёт невидимым доселе цветком, и в нём посланник найдёт награду свою, ожирится спокойствие и уверенность в жизни племени своего. Торжественно и важно продекламировала она с фанатичным блеском в глазах. Мда, оказывается, она ещё и истинно верующая. Но, с другой стороны, всё понятно. Есть алтарь, в нём д р о п Всё ясно, выполняешь квест, получаешь награду. Если так, то почему бы не согласиться? Вот только при таких условиях меня явно в конце ждал эпический босс. Не будет таких наград просто так. С другой стороны, ожерелье героического класса — это вам не хухры-мухры. Пожалуй, стоит рискнуть. Хорошо, поколебавшись еще немного, все же кивнул я согласно головой. Я помогу тебе. Но давай сразу договоримся, строго посмотрел я на нее. Чтобы не было никаких навечно переплетутся между собой. Договорились? Да, да, конечно. Радостно закивала головой Эльнара. а н о тогда, если ты готова, то веди». С намёком, кивнув на её раненый бок, произнёс я. «А, это пустяк», — легкомысленно махнула она рукой. «Амулет уже всё вылечил», — воинственно добавила, сжимая в руке посох. «Если что, я готова к бою». «То, что готова, это, конечно, хорошо, но по дороге расскажешь, что нас ждёт впереди, а то что-то мне подсказывает, что этот твой алтарь не просто так находится посреди земель Эйдаха. при этом Я кивнул на труп монстра. Хм, странно. А почему труп не исчез? Да и опыта мне за этих мобов не дали. Осмотревшись, я только сейчас понял. Ни один из четырёх мобов не исчез. Они все лежали там же, где и сдохли. «Ты о чём?» — удивилась она, переводя взор с меня на т в а р и и обратно. «Эти монстры, которых мы убили, как вы их называете?» С подозрением перевёл я взгляд на эльфийку. И что-то мне подсказывало, что е й ответ мне не понравится. «Это сельбы», — озадаченно произнесла она. Но тут же улыбнулась и радостно добавила. «Я поняла. Ты думал, что это Айдаха, но это не они». «Да как бы уже понял», — х м у р о п р о б о р м о т а л я. «Это их охотничьи псы», — все так же радостно добавила Эльнара. «Сами Айдаха — это бывшие темные эльфы, что смогли достичь боевого безумия и за свои кровавые п о б о и щ е были изгнаны из своих домов». «И они, конечно же, во много раз сильнее своих псов», — озадаченно, почесав затылок, спросил я на всякий случай. «Ага», — радостно ответили мне, энергично кинув головой. «Говорят, они могут один на один убить дракона или великого Оруга». «А кто такой о р у к на автомате спросил я, постепенно осознавая, в какую жопу только что угодил. «Ох, чую, будет больно!» «Это гиганты с четырьмя руками и высотой выше самых высоких деревьев», — восторженно ответили мне. «Можно узнать, а чему ты так сильно радуешься?» Угрюмо посмотрел я в ее сторону. у «Любой жрице радостно помогать посланникам Бога», — довольно улыбнулась она. «А вот с этого места поподробнее», — прищурившись, произнёс я. «С чего это вдруг вам радостно нам помогать?» Следующие полчаса я слушал радостное щебетание неугомонной девицы. «О, да!» Она подробно рассказала, в чём дело. Вот только её рассказ абсолютно не выглядел похожим ни на что, причём не только на реальность, но и на игру тоже. С другой стороны, Хотя бы стало понятно, что происходит, и почему ее сестра так легко доверила судьбу Эльнары в мои руки. Когда же жрица закончила, и мы, наконец, отправились в сторону алтаря, я фактически ушел в себя, пытаясь осознать то, что сейчас услышал. Слишком невероятно все звучало. И если это правда, то, кажется, у системы большие проблемы с осознанием и обоснованием квестов. А может, ее просто заглючило? Не знаю. Но лучше бы слова э л ь н а р а оказались глупой выдумкой.